Глава двадцать восьмая. Драконы не обращают внимания на женщин? Николь. Все время, пока мы возвращались к дому Рассаны Дервер, было чувство, что Дартри Девинал о чем-то напряженно думает. Наше мероприятие под угрозой? Что-то не так с пригласительными? По дороге в замок мы заглянули с Алексом в обувную лавку и приобрели туфельки на каблучке с золотыми пряжками и сапоги из тонкой кожи для Дарта и наведались в ювелирный магазин, в котором Редевинал приобрел красивый комплект из ожерелья и длинных сережек с крупными зелеными и россыпью серебристых камней. «Господину можем сделать скидку, если он посмотрит на вот эту диадему!» Продавец с хитрым прищуром осмотрел меня и перевел взгляд на Дарта, пододвигая ближе аккуратную диадему из серебристого материала с каплеобразными жемчужинами. — И большая будет скидка, — спросил Алекс. — Минус золотой, — громко обозначил преимущество седовласый продавец. — По рукам, — согласился Дартри Девинул. — Я понимала, что такая красота стоит дорого. На стойку Алекс выложил десять золотых монет. Умопомрачительные ожерелья вместе с серьгами продавец положил в зеленую бархатную коробочку. В такую же положил диадему. Я чувствовала себя золушкой, у которой вдруг появилась фея крёстная и решила восполнить своё отсутствие все эти долгие годы. У феи были тёмные, слегка волнистые волосы до плеч и очень красивые руки. Я подмечала это весь остаток пути. Тёплый ветер нагнал вдруг тучи, и мы ускорили шаг, возвращаясь домой. До дома Рассана остался всего квартал, когда влага решила не держаться за серые тучи, и опуститься на земле Давоса. Тяжелые капли застучали под мостовой, и мы спрятались с Алексом за козырьком первого попавшегося магазина. От промокшей блузки, которая прилипла к телу, стало немного прохладно. Алекс навис надо мной, закрывая мощным телом от дождя, а я, прижавшись спиной к стене магазина, подняла глаза на лицо мужчины. «Промокнешь?» — с схрипотцой едва вытолкнула. Влажные волосы мужчины красиво обрамляли лицо, а дождь хлестал в спину Редевинала, облаченного в темно-синий камзон. — Главное, чтобы ты не промокла. Алекс был настолько близко, что горячее дыхание коснулось моего виска. По телу и правда пробежалась дрожь, поднимая в волну мурашек на спине. — Не хватало, чтобы ты простудилась? — добавил следом. — Не хватало. вторила хмуро. Противоречивые желания сплетались внутри и бередили душу. Мне хотелось, чтобы дождь закончился побыстрее, и мы с Алексом, пробежавшись по брусчатке в лужах, оказались в доме мадам Рассан и... В то же время мне хотелось растянуть это время на двоих, под стуки капель дождя о крышу козырька. Только к чему это? Алекс из слова не проронила своей симпатии ко мне, даже намёка прочертил невидимую черту между нами и держался на расстоянии вежливый холодный заботливый скупные эмоции красивый как ледяная статуя там и сердце такое же мрачное как и сам дракон нет николь вряд ли нам светит счастливое будущее на ассириусе ридевинол ясно дал понять что от меня ему нужна часть игне которую я передам ему по исполнению всех договоренностей. Дождь закончился. Я выглянула из-за фигуры Дарта. Солнце снова решило пробиться сквозь тучи, которые налетели так внезапно. — Да, у нас не так много времени, — подметил Алекс. До дома мадам Дервер мы прошли молча, каждый в своих мыслях. В доме нас уже ждала помощница Дексе. Попивая травяной чай, девушка вела веселую беседу с Рассаной. На кушетке разложены коробки и свертки, перемотанные бечевкой, и платье в коричневом чехле. «А вот и мои гости!» — радостно всплеснула руками хозяйка дома. «Молодая леди принесла платье для Николь», — объявила женщина. «Мистер Девинал, Николь?» — обратилась нам девушка, приподнявшись из-за стола. «Платье нужно примерить и подогнать по фигуре». Мы с девушкой подхватили все коробки и свертки и поднялись в спальную комнату. «Меня зовут Магнес», – представилась девушка и достала иголки и нитки из своей сумки. «У мадам Дексет обычно наметанный глаз. Не думаю, что нам придется долго подгонять платье». Николь представилась в ответ. Девушка развернула чехол и положила на кровать изумрудную красоту из тяжелого шелка, который блестел от света, попадающего на него через раскрытые окна. лив платье в камнях серебристого цвета, Даже в смелых мечтах я никогда бы не представила такую красоту на себе. — Ох! — вырвалось у меня. «Да, — Да-да, а челки и нежное белье — еще больше восторг! — с улыбкой произнесла Магнес и развернула передо мной комплект из тончайшего кружева белого цвета. — Не расплачусь! — прожгла стремительная мысль. Последней Магнес достала кружевную маску и положила ее на кровать. Черное кружево закрывало половину лица и крепилось за ушами. Повертев в руках занимательный аксессуар, положила его на туалетный столик. Взяв руки белье и платье, зашла за ширму. Платье село по фигуре идеально. Я бы даже не предположила, где еще нужно что-то подправить, но Магна сделала несколько стежков на талии и только после этого удовлетворенно кивнула головой. «Вы просто бесподобны!» Комплимент был искренним, а глаза молодой девушки полны восхищения. «А цвет? Идеально подходит к вашим волосам и коже. Для свадебного ритуала я бы выбрала именно этот цвет платья». Девушка многозначительно посмотрела на мой указательный палец, на котором надето помолвочное кольцо с голубым камнем. Хм. «Свадебного ритуала, как и свадебного платья нежно-изумрудного цвета, не будет». А кольцо с граделитом? ширма для нашего с драконом дела. Конечно, я промолчала о том, что вихрем пронеслось в голове. Я подошла к зеркалу и уставилась на свое отражение. Это не я. Принцесса с копной длинных огненных волос. Протяжно вздохнула и сделала еще один шаг к ростовому зеркалу. Красавица с чарующим взглядом, в котором блестели озорные огоньки. Я повернулась боком и провела рукой по ткани рукава длиной до локтя, расшитого, как или в платье, камнями. Риде очень интересный мужчина и галантный. Вам повезло, Николь. Обычно драконы не обращают внимания на человека. Им подавай только драконицу. Вот как. Я тут же приуныла, и даже отражение, которое без сомнения соответствовало, наверное, высокому статусу дракона, вдруг померкло. Только драконица переспросила, присев на пуфиг у зеркала. «Но вам чего беспокоиться? Вы уже получили предложение!» Сердце вдруг заныло. Драконы люди на Осириусе обычно не становятся парой. «Вы правы, Магнес. Мне не о чем беспокоиться». Уставившись в одну точку, произнесла бесстрастным голосом. Я подошла к девушке и повернулась спиной. «Думаю, с примеркой мы закончили». Магнес помогла расшнуровать платье, Подправив шов там, где девушка сделала наметки, повесила платье на вешалке в шкафу. — Могу быть свободна? — Магнас вопросительно уставилась на меня. — Конечно, можете, — ответила, надевая за ширмой свою плоскую бридж.